Глава 11. Скальпель Ангелина стала пропадать. Валера знал, что так будет. Их встречи не могли продолжаться всегда. Он понимал, что однажды Ангелина перестанет пытаться с ним сблизиться. Валера не оправдывал ее ожиданий. Он не давал ей почувствовать, что она занимает в его жизни особое место. Не так девушка представляла себе отношения. И когда-нибудь ей должно было все это надоесть. Только Валера думал, что переживет это спокойно. Может быть, даже почувствуют облегчение. Но не было никакого облегчения. Как только повеяло холодком, Валера потерял покой. Теперь у Ангелины не всегда были свободны выходные. Иногда она была слишком занята и для того, чтобы просто поговорить вечером по телефону. Сначала Валера думал, что все это девчачьи штучки. Нарошные уловки, чтобы привлечь внимание. Но нет. Девушка, похоже, ничего этим не добивалась. У нее появилось новое увлечение – походы в клуб с друзьями-родственниками. Валера не был с ними знаком, но знал, что в новой компании Ангелины были и мальчики. А еще, тут клуб, конечно же, был не самый приличный. Скорее, вообще не приличный, а дешевый, пропахший и пропитой. Да и какой порядочный клуб будет пускать к себе подозрительно юную компанию? Валера злился, представляя, как Ангелина сидит в каком-то притоне, где гремят колонки и приторно воняет кальянами. Злился, представляя, как на нее заглядываются сальные типы, которые пришли туда уже даты, потому что алкоголь в баре дорог. Ну что, может увидимся завтра? Спросил Валера по телефону. «Я уже пообещал друзьям, что пойду с ними в баркас», ответила Ангелина. «Опять в баркас», выдохнул Валера. Он уже ненавидел это слово. «Хочешь, пойдем с нами?» В голосе Ангелины чувствовалась вина. Валера не хотел. Это предложение его даже оскорбляло. Он был гордым, ну, по крайней мере, ему так казалось до следующего вечера. Валера почему-то был уверен, что Ангелина передумает, позвонит ему и они встретятся. Но она так и не перезвонила. Субботним вечером Валера сел в машину и поехал к Баркасу. Поехал с твердым намерением забрать Ангелину. Такого поступка он сам от себя не ожидал. Его занесло на скользком повороте, Валера чуть не влетел в ограждение. Так он был взвинчен и неосторожен. У клуба кучками стояли молодые люди, без шапок и в незастегнутых куртках. Они часто матерились, смеялись, курили и бросали окурки в снег. Девчонки с красными носами оглядели Валеру и его машину. Он тогда ездил на старенькой «Шевроле», которая досталась ему от матери. Валере поскорее хотелось оттуда убраться. Перед ним был вовсе не баркас, а кирпичный двухэтажный клуб с четырьмя окнами. Даже в вывеске не было ничего морского. Ни уклюжая неоновая надпись и всё. Валера не сразу решился набрать номер Ангелины. И когда он достал телефон, то с трудом снял его с блока. Руки у него промёрзли до костей. Это начало февраля. С самого холодного февраля, что он помнил. «Ангелина, я жду тебя на улице, выйди ко мне!» Сказал Валера в трубку. «Что?» Девушка то ли не расслышала из-за громкой музыки, то ли была удивлена. «Я стою перед твоим баркасом, можешь ко мне выйти?» Почти крикнул Валера в трубку. «Зачем? Что ты здесь делаешь?» Спросила девушка и, не дождавшись ответа, повесила трубку. Валера вернулся в машину. Включил печку посильнее и стал греть руки дыханием. Ангелина вышла минуты через три в пальто, без шапки и без шарфа. Вид у нее был удивленный. Что там говорить? Валера и сам не ожидал от себя такого поведения. «Что случилось?» – спросила Ангелина. Она открыла дверь со стороны пассажирского сиденья, но в машину она не села. «Я приехал за тобой». «Поехали отсюда!» Валера держался. Он все еще был на взводе. «Что? Я только что пришла, никуда я с тобой не поеду!» Ангелина нахмурилась. «Пожалуйста, сядь в машину, очень дует!» Валера зашипел от холода. Девушка смотрела на него с подозрением. И только когда Валера пообещал, что не тронется с места, пока Ангелина не позволит, она села и закрыла дверь. «Зачем ты сюда приехал?» Ангелина нервно теребила пояс на пальто. «Я... мы... мы давно не виделись и... ты меня избегаешь!» Ответил Валера, а Ангелина молчала. «Разве ей было нечего сказать?» «Почему ты меня избегаешь?» Гнев сменился страхом, Валера боялся этого молчания. «Валера, я не избегаю тебя!» — сказала Ангелина. — Точнее, я не специально. Так получается. — Что? — Я устал от того, что ты меня стесняешься. Это очень неприятно. Родители с детства учили Валеру не оправдываться. Но в тот момент он был слишком взволнован, чтобы об этом думать. — Я тебя не стесняюсь. Сколько раз мы еще об этом будем говорить? Валера? — все-таки повысил голос. «Правда? Мы знакомы с твоей мамой. Почему, когда ты со мной, то не хочешь попадаться ей на глаза? Почему ты мне говоришь тихо, когда твоя мама звонит тебе? Ангелину? Как прорвало! Слишком уж долго она в себе это держала!» «Я для тебя что, слишком оборванка или малолетка?» «Все не так, как ты думаешь?» Валера почувствовал себя уязвимым. А что мне нужно было думать? Ты мне вот как-то сказал, не увлекайся, а потом еще. Я не обижаюсь, если ты найдешь себе парня. Припомнила девушка. Ангелина хватит. Это было давно. Сейчас все изменилось. Валера был раздавлен. Мои чувства, они к тебе изменились. Девушка сжала губы. Ее подбородок задрожал, но она зажмурила, сделала глубокий вдох и снова стала непроницаемой. «Про свои чувства ты мне ни разу ничего не говорил», сказала Ангелина с обидой. «Я не выдержал. Приехал сейчас за тобой, разве тебе это ни о чем не говорит?» Валера и сам понимал, как это по-дурацки звучит, но трусил сказать прямо. «Ох! Решил намеками мне изъясниться!» Вспылила девушка. «Очень героический поступок. Приехал за мной. Какая честь! А почему ты просто не зашел в клуб? Ты не хочешь, чтобы мои друзья тебя видели? Это ниже твоего достоинства?» «Ты права. Прости. Сдался Валера. Я не знал, что ты для меня так много значишь». «Хватит. Не надо мне ничего сейчас говорить». Остановила его Ангелина. Валера умолк. Он боялся еще больше рассердить ее». Я долго за тебя убивалась, говорила девушка. А теперь я как-то остыла. Когда я о тебе думаю, то уже ничего не чувствую, никаких фейерверков в голове. Сейчас я не очень хочу тебя видеть. Можно я пойду? Меня друзья ждут. Ангелина, подожди. Валера был готов сказать нечто совершенно лишнее и неподходящее. Он закусил губу, понимая, что еще немного, и от отчаяния скажет то, что в эту минуту говорить не стоило. «Мне надо идти». Ангелина положила руку на дверь. «Ладно, я все понимаю. Ты не хочешь меня видеть, и это справедливо. Но я не хочу, чтобы ты тут была. Давай я отвезу тебя домой». Валера поймал себя на том, что говорил жалобно Игну Сава. Ангелина открыла дверь, Валера схватил ее за руку. «Отпусти!» «Холодно», сказала девушка, не пытаясь вырваться. И Валера отпустил. «Тебе так нравится смотреть на эти пьяные рожи?» Процедил он сквозь зубы. «Это в нем говорила обида». «Ты думаешь, я пропаду без тебя?» Ангелина вышла из машины и хлопнула дверью. «Пошел ты!» «Ангелина, постой!» Валера выскочил на улицу! «Пока, Валера». И девушка зашагала к дверям клуба. На Валеру смотрели. Несколько курящих ждали, что он будет делать дальше. Валера приказал себе остановиться и уехать, пока еще не поздно. Он сел в машину, включил дворники и сжал руль. Подтвердились его худшие опасения. Ангелина в нем разочаровалась. И только тогда Валера понял, насколько сильны его чувства. Но было... Уже поздно. Валера подумал, что больше никогда не сможет понравиться этой девушке. Как ее щеки наливались краской, когда он ей улыбался. Как ее глаза наполнялись страстью за секунду до поцелуя. Она таяла. Она сходила с ума, а Валера просто флиртовал с ней. Разбитое сердце. Теперь Валера понял, что это такое не какой-нибудь глупый поэтический оборот, а настоящее чувство. Насколько правильно его обозвали? Разбитое сердце. Не разорванное, не израненное, а именно разбитое. Именно так он себя почувствовал, когда Ангелина ушла. Валера был взбешён и разочарован в себе. Неужели я люблю ее? «Неужели я ее настолько люблю?» Думал он. «Куда теперь всё это было девать?» В тот вечер Валера осознал, что не так уникален, как ему раньше казалось. Он чувствовал то же самое, что чувствуют миллиарды других людей. И ему стало страшно. Это означало, что Валера захочет звонить Ангелине. Захочет писать ей сообщение наговорит всяких глупостей и так сильно надоест, что она и забудет, что когда-то была в него влюблена. Все это будет ужасно унизительно. Валера не обещал себе, что не сделает всего этого. Знал, как бестолковые обещания, которые люди дают сами себе. Он несся по скользкой дороге и спрашивал себя, как найти в себе силы, Не наделать еще больше ошибок Как пережить этот разрыв Не превратившись в жалкое подобие себя А в груди ныло его разбитое сердце «Как ты думаешь, почему он меня сюда посадил?» У Вити дергались губы, он часто моргал глазами. Раньше у него не было таких тиков. Игорь смотрел на Витю через стеклянную стену и не узнавал его. Какой он стал страшный! Зарос щетиной, кожа блестящая, засаленная. А под глазами круги и щеки впалые. Потом Игорь сфокусировал взгляд на своем отражении и понял... Что сам выглядит не лучше. «Чего ты меня спрашиваешь, я не знаю. ты не виноват, если подумать». Игорь развел руками. Его ненависть к этому парню погасла. Сдал, не сдал. Какая теперь была разница? Витя и Денис были последними, с кем он мог поговорить, пока жив. «Думаешь, он меня тоже хочет убить?» Не унимался Витя. «А для кого, по-твоему, четвёртая бочка?» «Мы все тут умрём». «Все». Игоря немного успокаивала эта мысль, лицо Вити стало ещё мрачнее. «Попроси его нас отпустить!» Завопил Денис из своей камеры. «Скажи, что ты один виноват! Она ведь из-за тебя умерла! Это твой грех! Если он нас отпустит, тебе это искупится!» «Искупится?» «Ха, ты слово такое взял?» Ухмельнулся Игорь. Вечно этот идиот Денис молол всякую чепуху. Скрипнули деревянные петли, и Игорь дернулся. Все дернулись, и все замолчали. Так было каждый раз, когда приходил Валера. Он прошел по коридору, ни на кого не глядя. Встал у бочки, в которую недавно запихнул тело Арика, и постучал кулаком по застывшему цементу. Потом Валера отодвинул все, что ему мешало на пути. Аккуратно положил бочку на бок и толкнул ее. Бочка мягко свалилась в яму. Вот так он и похоронил Арика. Ползла по степи Гадюка. Она думала, что это ее степь. Вдруг заговорил Валера. И вот видит Гадюка идет по песку молодая девушка. Степь широкая. Можно ползти куда угодно. Не обязательно навстречу этой девушке. Но ведь Гадюка была хозяйкой степи, самая сильная и самая опасная, а дома девушку ждал жених, и вот к нему пришли с плохой вестью. Змея покусала его невесту, и она умерла от яда. Жених собрался и пошел в степь, изловил Гадюку и вырвал ей зубы, а потом растоптал ее и оставил умирать под палящим солнцем. Гадюка лежала в пыли и думала, что есть на свете Кто-то опаснее ее и сильнее, и, зная на это раньше, не стала бы она никого кусать. В итоге гадюка так и сдохла. — Сам, что ли, придумал, — спросил Игорь. — Да, только что на ходу, — ответил Валера. — Почти две недели тут, вижу только эту степь и ваши рожи, вот и сочиняю такие сказки. Игорь забрался на койку и сел так, чтобы видеть Валеру. А знаешь, что я понял, пока торчу тут? Этот мир не для таких, как ты, он для таких, как я. И Игорь решил, что высказаться будет правильно, ему этого хотелось. Жизнь – это очень мучительная штука, большую ее часть люди страдают. Если честно, и у меня в жизни было не так много хороших дней. «Только иногда было весело, а остальное время хреново и скучно». Валера с интересом на него посмотрел. Он слушал. Не так часто удавалось завладеть его вниманием. «Говорят, лучшие уходят первыми». «Наверное, так и должно быть». Продолжил Игорь. «Хорошие люди умирают, а такие уроды, как я, остаются жить, чтобы страдать. Не думал об этом? Я б твою сказку закончил по-другому». «Мужик пришел и растоптал эту змею, да? Это, по-твоему, справедливо? А когда гадюка сдохла, он перестал страдать или скучать по своей невесте? Ха, хрен там! Гадюка померла и все, легко отделалась, а жених убивался горем. Да и потом в его жизни, наверное, случилось еще многого всякого дерьма. Но ведь это же жизнь. Знаешь, как было бы справедливо?» Мужику самому нужно было отравиться ядом, а гадюка ползала бы по своей степи еще лет десять, жарилась под солнцем летом, мерзла зимой, ела бы скудную и паршивую еду, искала в своей жизни хоть какой-то смысл, но так бы и не нашла, а потом бы гадюка состарилась, не смогла бы ловить мышей и умерла, никому не нужная, ну или сама стала бы едой для змеиного молодняка. Представь. Лежит она немощная, полусъеденная и думает, «Зачем я столько лет ползала, кусала кого-то? Лучше бы мне не рождаться вовсе!» «А ты сам жалеешь о том, что родился?» Спросил Валера. «А как сказать, в жизни у меня четкой цели не было, и если я родился для того, чтобы вот тут вот подохнуть, то никакого смысла в этом нет. Но речь не обо мне, а о тебе!» «Ты рассадил нас по камерам, а там снаружи еще много таких, как мы, и в мире всегда будут такие, как мы. Если ты не можешь этого вынести, то тогда тебе самому стоило бы умереть. Так я теперь думаю. Этот мир создан не для хороших, а для плохих. Он сам по себе ад. Ты мстишь за свою девушку, а ей уже все равно. Ее нет. Она не страдает. Ты страдаешь. Это ты в аду». Лучше б ты умер. Но ты решил уподобиться нам, убить нас и остаться в этом вонючем болоте под названием Жизнь. В этом весь смысл. Валера подошел к операционному столу, нажал на выключатель, вспыхнул слепящий свет. Теперь любой свет казался слепящим. Игорь зажмурился. Если все так, как ты говоришь, что мне и вправду не стоит жить. Холодно, сказал Валера. Он выдвинул ящик тумбочки, вытянул скальпель и положил его на стол. В свете лампы он сиял. И от одного вида лезвия по коже бегала неприятная щекотка. Игорь втянул шею и спрятал руки за спину. «А что бы ты выбрал? Умереть сейчас или сбежать и страдать еще лет сорок?» Спросил Валера. Игорь сглотнул. «Конечно, сбежать! Драпать отсюда, куда глаза глядят! Но это...» Противоречило его философии. Всякое жалкое существование лучше, чем умереть в этих стенах. Но что ему нужно было сказать? Игорь не знал, какого ответа от него ждет Валера и что он задумал. Сейчас ты выйдешь и возьмешь этот скальпель. Валера подошел к двери, замок щелкнул. Если ты можешь меня убить, значит твоя правда. Ну же. «Что ты стоишь?» Игорь не верил своим глазам. Перед ним открыли дверь, под лампой блестел скальпель, у Валеры ничего не было в руках. Все казалось так просто. Витя и Денис уставились на него и их взгляды говорили. «Сделай это!» Он шагнул в дверь, Валера стоял у самого выхода из этой тюрьмы. Только он отделял Игоря от свободы. «Нужно...» было взять скальпель. Денис сметался в своей камере. Он очень хотел, чтобы Игорь поторопился, но не говорил ни слова. А Валера просто стоял и смотрел. Игорь взял скальпель. Раны на его руках еще не зажили, но он мог крепко сжимать кулаки. Он боялся, сотрясался от страха, но понимал, сейчас или никогда... Теперь, когда у него появилась возможность спастись, он почувствовал, насколько хочет жить. Валера ждал. Он не пытался остановить Игоря. «Он и правда хочет, чтобы я его убил?» Подумал Игорь и почувствовал силу в руках. Он почувствовал, что это будет легко, губы сами растянулись в улыбке. Игорь рванулся с места, кинулся на Валеру, целясь прямо в шею. Взмах. Его ударили в запястье, рука полетела вверх, каменный кулак врезался в подбородок. Челюсть сместилась, скальпель со звоном скакнул по полу. И вот Игорь уже лежит на полу. Поднимайся или ползи обратно в свою камеру. Валера был на том же месте, только в боевой стойке. Вскинул руки, вытянул голову вперед. Глаза его горели. Игорь опомнился. Он не чувствовал никакой боли, его тело трясло от адреналина. Он схватил скальпель с пола и приготовился напасть снизу. «Убей его!» – раздался крик сзади. Это был голос Вити. Игорь с воплем прыгнул на Валеру. Он хотел вонзить в него скальпель, неважно куда, главное, чтобы со всей силы. Но Валера поймал его запястье, увел от себя лезвие и другой рукой ударил Игоря в грудь. Рёбра хрустнули, Игорь отключился, но быстро очухался, потому что каждый вздох причинял ему слишком много боли. «Так ты говоришь, что в мире будет всегда много негодяев вроде тебя, и поэтому мне не стоит жить?» Спросил Валера. «Знаешь, что я думаю? Если там снаружи полно таких, как ты, значит, есть и такие, как я». Такие, как я, всегда будут карать таких, как ты. Скольких бы так гадюка еще покусала, если бы осталась жива? Игорь встал на четвереньки. Ему нужно было драться и больше не промахиваться. Он отполз подальше от Валеры и, превозмогая боль, поднялся на ноги. Где же скальпель? Игорь, суетясь, шарил глазами по полу. «Ну ладно, поиграли и хватит», — сказал Валера. Игорь оцепенел, заметив скальпель в руке своего врага. Валера сделал резкий выпад, взмахнул лезвием ниже лица Игоря. Он отскочил назад, задел спиной стол и опрокинул его. Вот было грохоту. Игорь думал, что промахнувшись, Валера снова попытается на него напасть. Но он стоял, опустив руки, и холодно смотрел на него. А на лезвие скальпеля в его руке поблескивала тонкая алая полоска. Игорь опустил глаза и увидел, что весь пол в крови. Вся его больничная рубашка в крови, и на ней почти не осталось белого места. Валера не промахнулся. «Хочешь ли что-нибудь мне теперь сказать?» – спросил Валера. Его лицо стало размытым пятном. Все, абсолютно всё стало плыть перед глазами. Игорь поднес ладонь к горлу и почувствовал, с какой силой кровь вырывается из раны. Хлещет упругими толчками. В панике он крепко схватился за шею, Игорь не мог вздохнуть. Он захлебывался собственной кровью. «Я не могу сейчас умереть», — пронеслось у него в голове. «Мне надо увидеть свет, солнце или просто открытое небо. Тогда будет все хорошо. Я выберусь отсюда». Игорь, шатаясь, направился к двери. Все плыло. Перед глазами плясали цветные пятна. Кружилась голова. Он упал и больше не мог подняться. Игорь перекатился на бок и увидел железные ножки на колесиках. Койка. Проклятая койка. Он пришел в свою камеру. Нет. Я не умру здесь. Подумал он и хотел ползти прочь, но силы... Силы оставили его. Игорь почувствовал, что пол стал мокрым. Перед глазами больше не плясали цветные пятна. Больше он ничего не видел. Для него все было кончено.